Пленка у них», — сообразила Кейси. «Они ее получили. Начиная с этого момента, следовало соблюдать крайнюю осторожность». «Очень трагичные кадры», — подтвердила она. «Происшествие с 545-м — настоящая трагедия». Она чувствовала себя усталой. От напряжения у нее заныли плечи. «Мисс Синглтон, позвольте спросить прямо». «Ваша компания скрывает эту запись?» «Нет». «Брови Рирдена изумленно поползли вверх, но вы ее не опубликовали». «Нет». «Но почему?» «Мы нашли кассету в салоне самолета», ответила Кейси, «и используем ее в ходе текущего расследования. Мы не видели причин публиковать ее до окончания следствия. И вы утверждаете, что не скрывали...» Хорошо известные дефекты n 22 Нет, не скрывали. Многие с вами не согласятся, мисс Синглтон. Ньюс получил копию этой записи от сотрудника Нортона. Этот человек полагает, что компании есть что скрывать. Угрызение совести вынудили его опубликовать эту пленку. Кейси напряглась всем телом. Она даже не шлохнулась. «Вы удивлены?» — осведомился Рирден, кривя губы. Кейси не ответила. В ее голове образовалась сумятица. Она обдумывала свой следующий шаг. Рирден снисходительно улыбался, явно наслаждаясь происходящим. «Пора. Вы видели эту запись, мистер Рирден?» Кейси задала вопрос таким тоном, словно подразумевала, что никакой пленки не было, и Рирден все придумал. «Да», — с печалью в голосе отозвался тот, — «я видел эту запись. Смотреть ее было истинным мучением. Это ужасное, страшное свидетельство того, что происходило на борту N-22». «Вы просмотрели ее целиком?» «Разумеется». И мои нью-йоркские коллеги тоже. А, значит, ее уже переправили в Нью-Йорк, подумала Кейс. Осторожно, держи ухо востро. Мисс Синглтон, ваша компания намеревалась когда-нибудь опубликовать эту запись? Она не наша. Мы не вправе ее обнародовать. После завершения расследования мы вернем ее хозяину. Он сам решит, что с ней делать. После завершения расследования Рирден покачал головой, «Прошу меня извинить, но не слишком ли много тайн и секретов у компании, которая, по вашим словам, так заботливо печется о безопасности полетов?» «Тайн и секретов?» «Мисс Синглтон, если бы в конструкции Н-22 были серьезные дефекты, о которых компания знала уже долгие годы, вы бы рассказали нам о них?» Таких дефектов нет. Неужели Рирдон смотрел на бумаги, разложенные перед ним на столе? Если ваши слова о надежности n 22 правда, то как вы объясните вот это? Он протянул Кейси лист бумаги. Она взяла лист и посмотрела на него. «Господи, боже мой!» — воскликнула она. Рирдон получил свой момент истины. Он застал Кейси врасплох, выбил ее из равновесия. Кейси понимала, что она потеряла лицо. Назад возврата нет, как бы она ни оправдывалась, что бы ни говорила. Но в этот миг Кейси всецело занимал лежащий перед ней документ. Она никак не ожидала увидеть его сейчас. Это была копия титульной страницы отчета «Трехлетней давности». Закрыта информация только для служебного пользования. Нортон Aircraft. Итоговый отчет. Неустойчивость летных характеристик n 22 Ниже были указаны фамилии членов комиссии. Кейси значилась первой, поскольку комиссию возглавляла именно она. Кейси знала, что в этом исследовании равно, как и в его результатах, Нет ничего неприглядного. Однако сам факт его проведения и даже тема «неустойчивость летных характеристик» выглядели устрашающим. Рирдона не интересует информация. «Но ведь это внутренний отчет», — подумала Кейси. Его не собирались публиковать. Он был составлен три года назад. Много ли людей помнят о нем? Где его раздобыл Рирдон? Отчет прислали из ее конторы. Кто это сделал? Ричмонд. Со злостью подумала она. Ричмонд сунул его в пакет с документами для прессы, пока тот лежал на ее столе. С документами, которые Норма по ее просьбе отправила факсом в Ньюслайн. Откуда Ричман? узнал об отчете? от Мардора. Мардор возглавлял разработку Н-22. Он-то и заказал это исследование. И сделал так, чтобы его результаты выплыли наружу в тот самый момент, когда Кейси выступает по телевидению, потому что... Мисс Синглтон подал голос Арирден. Кейси подняла лицо. Свет Юпитеров ударил ей в глаза. Да, вы... Узнаете этот документ? Да, узнаю, ответила она. Это ваша подпись в нижнем углу? Да. Рирдон протянул ей три оставшиеся страницы отчета. Иными словами, вы возглавляли секретную комиссию, которая исследовала неустойчивость летных характеристик N-22. Я правильно понял? Что теперь делать? Как выпутуться? «Его не интересует информация». «Тут нет никакого секрета», — заговорила Кейси. «Это было лишь одно из множества испытаний, которым мы подвергаем наши самолеты, находящиеся в эксплуатации». «Но вы сами признали, что речь идет о неустойчивости летных характеристик». «Послушайте», — заговорила Кейси, «подобные исследования служат интересам дела». «Вот как!» — Рирдон недоверчиво вскинул брови. «Да», — сказала Кейс. «После первого инцидента с предкрылками, который случился четыре года назад, у нас возник вопрос, гарантирована ли устойчивость управления самолетом при некоторых конфигурациях?» Мы не оставили этот вопрос без внимания, мы отнеслись к нему со всей серьезностью. Мы создали особую комиссию, поручили ей испытать машину в разнообразных условиях и выяснить, верны ли наши подозрения. Комиссия пришла к выводу о том, что я приведу выдержку из вашего доклада, перебил Рирден. «Устойчивость управления обеспечивается компьютерами», — прочел он. «Совершенно верно», — сказала Кейси. «Ни один современный самолет не обходится без...» «Отмечена повышенная чувствительность ручного управления при изменении эшелона», — прочел Рирден. Кейси внимательно вглядывалась в страницы отчета, следя за цитатами Рирдена. «Совершенно верно, но если вы прочтете фразу до конца, пилоты утверждают, что самолет неуправляем», — перебил Рирден. «Вы вырвали их показания из контекста». «Вот как?» — брови вновь поползли кверху. «Я лишь привел выдержку из вашего отчета, из отчета секретной комиссии компании «Нортон». «А мне казалось, вы хотите узнать мое мнение». Кейси начинала давать волю гневу. Она понимала, что ее раздражение не укрылось от собеседника, но ей было все равно. Рирдон откинулся на спинку кресла и развел руками. В каждом его жесте читались здравомыслие и невозмутимость. «Это и есть наша главная задача, мисс Синглтон». «Ну, или так, позвольте мне объяснить». Целью данного исследования было выяснить, возможно ли проявление неустойчивости в управлении n 22 Мы пришли к выводу, что самолет устойчив, и это вы так считаете. Позвольте мне закончить. Ну, разумеется. Я вновь приведу ваши выдержки, но уже в контексте документа, сказала Кейси. В отчете написано, что n 22 управляется компьютерами. Все современные самолеты нуждаются в компьютерах для стабилизации в полете. И не потому, что ими не могут управлять пилоты. Пилоты могут водить их, тут нет никаких сложностей. Однако авиакомпании желают иметь экономичные машины. Максимальная экономия топлива достигается при минимальной тяге. Рирдон пренебрежительно взмахнул рукой. «Прошу меня извинить, но мы говорим о других вещах. Чтобы минимизировать тягу, — продолжала Кейси, — самолет должен очень точно выдерживать определенное положение в воздухе. Самое эффективное положение — легкий наклон носом вверх. При крейсерском полете самолет удерживается в этом положении при помощи компьютеров. Это самое обычное дело». «Неустойчивость — самое обычное дело!» Рирден постоянно уводил беседу в сторону, не давал Кейси перехватить инициативу. «Я перехожу к этому. Ждем с нетерпением!» В голосе Рирдона звучал неприкрытый сарказм. Кейси попыталась взять себя в руки. Как бы плохо ни складывались обстоятельства, будет еще хуже, если она утратит выдержку. «Вы процитировали фразу из отчетом, сказала она. «Позвольте мне ее закончить. При изменении эшелона отмечена повышенная чувствительность ручного управления, которая тем не менее, лежит в пределах расчетных параметров и не представляет никаких трудностей для квалифицированных пилотов». Вот так. «Завершается это предложение». «Но вы признали, что у Н-22 чувствительное управление. Разве это не означает, что он неустойчив?» «Нет», — ответил Кейси. «Чувствительный — это не значит неустойчивый». «Самолетом нельзя управлять», — Рирдон покачал головой. «Можно. Вы предприняли это исследование, потому что у вас были причины для беспокойства». «Мы предприняли его, поскольку наша работа в том и состоит, чтобы обеспечивать надежность самолетов», — возразила Кейси. «И мы уверены, самолет надежен. Секретное исследование». Оно не было секретным. Вы скрыли его результаты. Они остались неопубликованными. Это был внутренний отчет. «Значит, вам нечего скрывать?» «Нечего», — ответила Кейси. «Почему же вы не сказали нам правду о происшествии с 545-м?» «Правду?» «Нам сообщили, что следственная комиссия сделала предварительные выводы о причинах инцидента». «Это так?» «Работа близка к завершению». «Близка к завершению. Мисс Синглтон, вы обнаружили причину или нет?» Кейси смотрела на Рирдона. Вопрос повис в воздухе. «Мне очень жаль», — произнес оператор за ее спиной, «но нам пора перезаряжать камеры». «Перезарядка?» На лице Рирдона появилось такое выражение, как будто ему закатили оплюху. Но он быстро пришел в себя. «Продолжение следует», — сказал он, улыбаясь Кейси. Он выглядел расслабленным. Он понимал, что одержал вверх. Он поднялся из кресла и повернулся к Кейси спиной. Лампы погасли. Казалось, в комнате внезапно воцарился мрак. Кто-то включил кондиционер. Кейси тоже поднялась на ноги и отцепила от пояса радиомикрофон. Подошла Барбара с пуховкой. Кейси отвела ее руку. «Я вернусь через минуту», — сказала она. Теперь, когда Юпитеры были выключены, она заметила Ричмана, который шагал к двери. Кейси метнулась следом. «Здание номер 64, 1501». Она догнала его в коридоре, схватила за руку и развернула к себе лицом. «Сукин сын!» «Эй!» — сказал Ричман. «Успокойтесь!» Кивком головы он указал за спину Кейси. Она оглянулась и увидела техника и оператора, которые выходили в коридор. Взбешенная Кейси затолкала Ричмана в дамскую комнату. Он рассмеялся. «Господи, я и не знал, что вы принимаете все так близко к сердцу». Кейси затащила его в туалет и прижала спиной к раковинам, протянувшимся вдоль стены. «Жалкий подонок!» — прошипела она. — Не знаю, зачем тебе это потребовалось, но ты разгласил результаты исследования, и я... Да — то ничего вы не сделаете! Голос Ричмана внезапно стал ледяным. Он оттолкнул руки Кейси. — Неужели вы до сих пор не сообразили? — Все кончено, Кейси. Вы только что сорвали сделку с Китаем. Вам конец! —